Это больничная палата была на четвёртом этаже. Он не смог бы спрыгнуть, используя лишь физические возможности тела, но открываться перед Минору сразу после приземления было нежелательно. Он был непростым противником даже тогда, когда был ещё человеком. Тация вызвал заклинание контроля инерции из особой библиотеки последовательности магии, которая находилась в его памяти. Другими словами, это была активация магии контроля инерции с помощью мгновенного вызова. Он нейтрализовал свою инерцию прямо в момент приземления. Параллельно с использованием заклинания контроля инерции искусственной зоны расчёта магии, он активировал магию разложения информационных тел рассеивания заклинания с помощью естественной зоны расчёта магии. Тем самым он нейтрализовал системную магию в освобождении Искра, выпущенную Минору. Как я и думал, рассеивание заклинания. Когда я увидел это в первый раз, я подумал, что ошибся. Успешно применить в реальном бою магию, которая считается настолько сложной, что может использоваться только в лабораторных условиях, как и ожидалось от того, кто состоит в прямой родственной связи с Юцубой. Минору говорил сдержанным тоном, похоже, его помешательство уже прошло. Одностороннее использование сил ради своей одержимости. Миноро- это модель поведения Паразита. Когда Миноро услышал это заявление, его выражение лица, вернувшееся к спокойному состоянию, снова напряглось. Когда ты был человеком, ты не вёл себя так самодовольно. Я не самодовольный! И я не ошибаюсь!» Минора ударил тацию системной магии освобождения поджигания тела. Эта магия нейтрализует магическую защиту человеческого тела, принудительно извлекает электроны из молекул клеток тела и высвобождает их из организма. Она называется поджигание тела, потому что электрический разряд, проходящий через кожу, выглядит как явление самовозгорания человеческого тела. Однако на самом деле это ужасная магия, разрушающая клетки на молекулярном уровне, лишая их электронов, используемых в межмолекулярных связях. Тацию разложил направленную на него последовательность магии поджигания тела непосредственно перед её активацией. Даже магия разложения Тацию едва поспевала за скоростью активации этой ужасной магии. Скорость изначального минора уже была превосходной, а после слияния с паразитом скорость активации стала ещё выше. Просчёт Тацуи было в том, что его слова, которые должны были расшатать душевное состояние Минору, дали обратный эффект. Точность магии Минору не пострадала от приведения в беспорядок его эмоций. Было такое впечатление, что взволнованное состояние, наоборот, привело к повышению активности зоны расчёта магии. Теперь уже было невозможно разобраться с этим быстро. Тацуи не хотелось вступать в серьёзное противостояние с Минору, потому что у Минору не было враждебных намерений во время прихода в больничную палату. Тация полностью осознавал свой недостаток в навыках общения, однако и сожалеть об этом он не мог, пока они нейтрализуют Минору. Тация применил разложение на Минору. Он не использовал кат, он не смог бы угнаться за скоростью Минору, если бы использовал кат. Если бы печать обета не была бы полностью удалена, то ему было бы нечего противопоставить скорости Минору. Фигура Минору, по которой попала магия разложения информационных тел, бесследно исчезла. Настоящее тело Минору появилось немного правее. Камуфляжная магия Парад. То, что разложил Таце, было иллюзией, созданной Парадом. Таце выпустил магию. Осознание того, что тело появилось справа от иллюзии, было переписано осознанием того, что тело существует слева от места, где стояла иллюзия. Таце разложил магию Кимонтонка, обманывающую чувство направления. Минору слился не только с паразитом. Бывшая девятая лаборатория имела тенденцию включить в современную магию приемы из древней магии. Вероятность того, что в бывшей девятой лаборатории исследовали древнюю континентальную магию Кимон Тонка, не была равна нулю. Однако через исследование они не смогли бы прийти к такому же заклинанию Кимон Тонка. У этой магии были характерные черты. Даже используя одинаковую магию, даже получая одинаковые результаты, если пользователи разные, то в процессах и следах магии появляются едва различимые отличия. С повышением оптимальности и завершённости конкретной магии становится труднее заметить эти отличия, Но это также зависит от разницы в уровне силы с Наблюдателем. Зрение Тации чётко увидело личность Джоу Гунзиня в использованном минору Кимон Тонка, Когда он успел захватить призрак Джоу Гунзиня? В то время как Тации мысленно разговаривал сам с собой, в воздухе начали зарождаться признаки магии электрического разряда. Системная магия в освобождении Небесный Гром. Это двухступенчатая атака. Сначала воздух переходит в состояние плазмы, и оттуда на цель атаки обрушивается душ из электронов. Далее на цель атаки, получивший отрицательный заряд, обрушивается поток катионов, ионов с положительным зарядом, которые остались в облаке после первой фазы атаки. «Небесный гром Минору» был выпущен в то время, когда тацу ещё проводил разложение парада и кемонтонка. Сейчас был момент, когда Татсу понял, что «Небесный гром» активируется раньше, чем он успеет разложить его последовательность магии. Тотс выбрал в своей библиотеке последовательность магии проводящего покрытия. Системная магия высвобождения проводящее покрытие это защитная магия, которая уменьшает электрическое сопротивление на поверхности носимой одежды и обуви практически до нуля. Тем самым заземляет электрические атаки, то есть заставляет их уходить в землю. Он установил вызов этой последовательности магии в искусственной зоне расчёта магии и попытался активировать проводящее покрытие через мгновенный вызов. однако одновременно с этим в Тацию полетела последовательность магии повышения электрического сопротивления. Сама по себе эта магия не так сильна, однако она вступила в конфликт с определением проводящего покрытия, звучащего как снизить электрическое сопротивление практически до нуля, тем самым обе магии завершились неудачей. На Тацию провалившего вызов защитной магии налетел электрический душ небесного грома. Сжав зубы, чтобы не закричать от боли, Тация повалилась на землю двора больницы. Земля на этом дворе была покрыта травой, а под ней, соответственно, обычная почва. Заряд полученной тации перетёк в землю, туда же впитались и катионы. Тация поднялся на одно колено. Минору застыл с удивлённым лицом. Хоть боль можно вытерпеть, но мышцы, поражённые дождём из электронов, не должны свободно двигаться, такой был уход мысли Минору. Это не было небрежности Минору, но он не мог отрицать, что это идёт вразрез со здравым смыслом. Используя этот удобный момент, Татси наконец достал тело Минору туманным рассеиванием. Из сустава правой ноги хлестнула кровь, Минору, будто потеряв силы в обеих ногах и не только вправо, рухнул, завалившись на спину. Чтобы полностью блокировать движение Минору, Татси также нацелился ему в левую ногу, а также правое и левое плечи. Однако то, что упало, оказалось образом бессодержимого. Признаки магического и электрического разряда начали зарождаться прямо по Татси. Не тратя время на то, чтобы обернуться, Татца уничтожил Небесный Гром рассеиванием заклинания, при этом его взгляд был сосредоточен не только на последовательности магии Небесного Грома. Татца искал настоящего минору по всем направлениям на 360 градусов вокруг себя. В результате этого Татца смог уничтожить клинки горящего ветра, разновидность воздушных пуль больше похожих на летающие лезвия, созданные адиабатическим житием воздуха, которые приближались к нему справа, Летя прямо над поверхностью земли, как будто ползли по ней. Разложение Татцы отменило сжатие, и горячий воздух этих клинков быстро расширился. Земля была покрыта газоном, поэтому ветер не вызвал облака пыли, но заставил сузить глаза. С полуприкрытыми глазами Татцы оттолкнулся от земли. Но прыгнул он не направо, а налево. С этой левой стороны, куда Татцы был повернут лицом, ощущались признаки волнения. Волнение от того, что его нашли. Эти беспорядочные ощущения присутствия сообщили Татцу и точное местоположение Минору. Магия Моулни, запущенная у него прямо под ногами, была уничтожена прямо перед тем, как материализовалась. Замедляющая клетка, ограничивающая движение, была разложена сразу после активации. Летящие в него воздушные пули и клинки горячего воздуха рассеялись после нейтрализации сжатия воздуха. Магия Минору, атакующая одна за другой, теперь несла в себе силу, способную убить. Нейтрализовав все атаки... Тация сблизился с Минору на дистанцию вытянутой руки. Тация вытянул вперёд правую руку, указательный палец этой руки был вытянут вперёд, а остальные пальцы сжаты в кулак. Этот палец проник через одежду и кожу Минору и сделал в его плечевом составе левой руки глубокое отверстие. Так получилось не в результате того, что его палец был укреплён тренировками боевых искусств, а в результате того, что Тация активировал туманное рассеивание на кончике пальца. При прицеливании невооружённым глазом или магическим зрением прицел будет перенаправлен секретной техникой семьи Куда Парат. Поэтому он приблизился и выпустил разложение с нулевой дистанции. В этом случае можно нанести урон противнику, даже если обмануты все пять чувств, а не только зрение и слух. Минору вскрикнула и попытался использовать способность паразита вытягивать жизненную силу, но Татсу убрал палец ещё до этого. Следующим движением Татсу нацелил указательный палец левой руки в плечевой состав правой руки Минору. Минору не смог среагировать, и в его правом плече тоже появилось отверстие. Тацио дернул левую руку от тела Минору, однако в этот момент Тацио получил неожиданную контратаку. Эту его левую руку Минору поймал с запястья своей левой рукой, которая сейчас не должна была быть способна двигаться. Тацио охватило внезапное чувство слабости, было ощущение, как что-то вытягивается из него через левое запястье. Не псионы, а нечто, что можно называть жизненной энергией. Это была способность паразита вытягивать жизненную силу. Вытягивание длилось одно мгновение. Сразу после того, как Тация был пойман за запястье, он рефлекторно вывернул руку и освободился от хватки Минору. Одновременно с этим рубящим движением правой ладонью вниз, он отрезал левую руку Минору в районе запястья. Минору поймал падающую отрубленную часть левой руки своей правой рукой и отпрыгнул назад. Он мгновенно отступил на 5 метров, хотя на вид не приложил для этого много усилий. Минору приложил отрубленную руку обратно к месту отреза. На этот раз настал черед Тацу и широко раскрыть глаза. Левая рука Минору в мгновение ока срослась и стала такой же, как прежде. Минору расплылся в улыбке, увидев реакцию Тацы. Даже если у него было такое выражение лица, даже если он стал нечеловеческим существом, лицо Минору совершенно не было искажено злом. «Впервые видишь способность лечебной регенерации паразита?» Услышав это, Таца вспомнил, что уже был один прецедент. Был паразит, который притворялся соратником Лины, и под видом сотрудника Максимилиан Дивайсес проник в первую школу. Этот паразит, которого Лина называла «Мия», получил от Эрике удар мечом в область груди, и эта рана мгновенно исцелилась. Если посмотреть внимательно, то можно увидеть, что раны в правой ноге и в обоих плечах уже затянулись. Очевидно, что минор обладал теми же способностями, что и паразит, которого звали «Мия». Понятно. Похоже, что индивидуальные различия в способностях паразитов тоже есть. Между тем, из едва заметного изменения в лице Татсу, Минору сделал вывод, что не все паразиты обладают способностью быстрого излечения. Способности паразитов отличались и по виду, и по уровню. Минору, даже если ты смог побороть слабость физического тела, ослившись с паразитом, то это не значит, что Минами вылечится точно так же. У Миноро перехватило дыхание. Таца не упустил этот момент и махнул вперёд сжатый в кулак правой рукой. Несистемная магия бронебойный псионовый снаряд, разработанная под руководством Якома для борьбы с паразитами, эта магия была отправлена в полёт, чтобы выполнить свои изначально задуманное предназначение. У псионового снаряда по сути нет ограничения на скорость полёта. Псионовый снаряд не имеет массы и не существует физически, поэтому он не ограничен скоростью света. Однако бронебойный псионовый снаряд — это не обычный псионовый снаряд, и он не просто как уплотнённая псионовая пуля. Бронебойный псионовый снаряд — это пуля, летящая по информационному измерению. Изначально в информационном измерении не существовало понятие движения. Хотя там существует информация о движении, но изменение местоположения самой информации — это дискретное явление, не требующее времени. Поскольку в информации лишь перезаписывается место, куда применяется эта информация, то на это не нужно время, всё происходит моментально. Бронебойный псионовый снаряд ввёл концепцию движения в это информационное измерение. Блок псионов, являющийся по сути элементом информации, получил определение «перемещается в информационное измерение непрерывно и исключительно» Такова суть бронебойного псионового снаряда. По этой причине его скорость передвижения была ограничена в пределах скорости, которые может осознать его оператор, то есть стация. Другими словами, эти пределы ограничивали до скорости, с которой он мог бросить его сам. Отвлекая свои чувства от понятия броска, он выстрелил бронебойным псионовым снарядом. Хотя скорость полёта намного превысила 100 км в час, до скорости пули было далеко. Это было даже меньше скорости стрелы. Конечно, это зависит от человека, но заметить и уклониться было вполне возможно. Заметив бронебойный псионовый снаряд, Минор рефлекторно взлетел, не подпрыгнул. Он избежал бронебойного псионового снаряда с помощью магии полёта, Бронебойный псионовый снаряд исчез, пролетев сквозь иллюзию, оставленную парадом в информационном измерении в положении на поверхности Земли. Магия полёта, которую использовал Минору, не была заклинанием современной магии, разработанным МТАЦой. Это было заклинание полёта древней магии стиля техники бессмертного изда осизма. Данное заклинание заключалось в полёте верхом на облаке. Эта магия создаёт трансформированный объект в виде облака, наделяет его функциями опоры для ног, Зависание в воздухе и горизонтального перемещения и тем самым позволяет летать по воздуху. Тация магии разложил это облако, на котором стоял Минору. Однако миноро не упал, он парил в воздухе, нейтрализовав гравитацию современной магии системы Веса. Магия полёта называлась одной из трёх загадок магии системы Веса из-за сложности реализации свободного маневрирования в воздухе. Однако если нужно просто зависнуть в воздухе или парить в одном направлении, то это несложно. Минору вытянул руки ладонями вниз. Из этих ладоней один с другим полетели плазменные снаряды. Воздух сжимался до размеров меча для гольфа и ионизировался. Это была довольно простая магия, предназначенная для обстрела поверхности земли сверху. Рассеивая плазму в воздухе, либо мешая создавать плазменные снаряды, чтобы защититься от этих атак, Тацио нацелил туманное рассеивание на Минору. Однако до активации магии так и не дошло. Миноро не поддерживал состояние парения, а по сути двигался по воздуху прыжками. Вместо того, чтобы лететь, он прыгал, отталкиваясь от создаваемых в воздухе опор, оставляя при этом иллюзии Парада в виде послеобразов. Но проблема была не только в том, что было трудно обнаружить настоящее тело. Татсуя не мог решиться. Даже если Минору ранить частичным разложением, у него есть эта способность лечебной регенерации. Чтобы победить Минору, нужно лишить его сознания, однако Минора не остановило даже то, что его рука была отрезана. Выходит, что туманным рассеиванием он мог нейтрализовать его только в виде убийства. Таций не мог решиться убить Минору. Атаки Минору, направленные на Тацию, даже смертельные, не были способны убить Тацию. Ни небесный грамм, ни поджигание тела не убили бы Тацию. О плазменных снарядах можно даже не упоминать. Они тоже не смогли бы его остановить. Магия, которая могла стать реальной угрозой для Тации, это магия, атакующая разум, до которого его восстановление не может достать. Однако Минору до сих пор так и не использовал магию психического вмешательства. Или, возможно, не мог использовать. В любом случае, вся магия, которую Минору использовал сейчас, настоящую угрозы для тацу не представляла. А также, прежде всего, Минору ни разу не совершал враждебных действий к миюки и даже не показывал враждебности к ней. А мотивом Минору было лечение минами. Другими словами, нынешнюю конфронтацию можно считать лишь временной. Даже если он и превратился в паразита... Высока вероятность, что в будущем Минору можно будет использовать. Можно ли сейчас потерять эту ценную боевую силу по имени Куду Минору? Эта нерешительность замедлила атакутацию. Но если всё будет так продолжаться, то мы ничего не добьёмся. Если разложить всё тело, то даже способность лечебной регенерации не поможет. Если не распылять всё тело, а удалить только сердце, то паразит возможно отделиться. Если можно разложить сердце и сдуть паразиты грамм с носом в течение времени, пока возможно оживление, то после восстановления сердца Минору он, возможно, снова станет человеком. Попробовать. В тот момент, когда Татсу укрепил свою решимость переломить ситуацию, атаки Минору прекратились. «Татсо-сан, ты не думаешь, что если всё будет так продолжаться, то мы ничего не добьёмся?» Минору повторил мысль Татсу и слово в слово. «Похоже, что я не могу пробить защиту Татсу Сана способами, исключающими убийство. Так же, как и Таца, он не мог принять решение о нанесении смертельного ранения. Это имел в виду Минору в своём сообщении. «Верно». Услышав короткий ответ Таца, Минору кивнул с улыбкой, продолжая висеть в воздухе. «Таца-сан, я думаю, что стать паразитом, чтобы вернуть себе здоровое тело, это лучший выбор для Минами-сан. А я так не думаю». «Понятно. Наши мнения, как параллельные линии». Минору посмотрел на разбитое окно. За ним была больничная палата Минами. Но я смог рассказать Минами на свои идеи. Минору снова посмотрел на Татсу. На данный момент я пока удовлетворюсь этим. Минору резко набрал высоту, в его ногах снова появилось трансформированное облако, и на этом облаке он полетел прочь. Ушёл, значит. Облегчённо вздохнув, пробормотал Татсу, когда летящий на облаке Минору сейчас из виду. Это ещё не конец, с этим ещё ничего не закончено. Минору ещё вернётся. «Но можно считать, что хотя бы на сегодня всё закончилось», — подумал Татце.